Часть 3, глава 9, подглава 3. Введение в хронофизику. Издательство ЗИУ, 1897-1943 годы. Данный отрывок приводится по аудиозаписи, сделанной Э. с в е л и с о в ы м в июле 1855 года. Расшифровка, выполненная им же, позднее включена в первую редакцию его мемуаров. РГ, р о г а ч е в ВА. ВЛ Велесов С.Б. М.Т. Митин А.К. Р.Г. Через пять дней. Мы с Груздевым условились. По мере готовности обе установки будут раз в неделю включаться в поисковом режиме. Если будет получен отклик с той стороны, значит все готово. И в следующий раз можно запускать на полную мощность. Два дня назад я получил такой отклик. М.Т. Установку Макиева тоже перенесли на сушу? На то попробуют пропихнуть к нам Можайск, а он бац, и окажется посреди степи. РГ. Разумеется. На этот раз мы не будем перебрасывать корабли, ограничимся несколькими грузовиками и парой десятков человек. Они доставят новые блоки для пробоя М. Смонтируем, согласуем настройки установок, и можно выходить на рабочий режим. В. л То есть установить постоянный канал между 2017 и 1855? РГ. Нет. Речь идет о серии небольших переносов, повторяющихся с некоторой периодичностью. Скажем, раз в двое суток. В таком режиме, используя две установки и уменьшив пропускную способность канала, мы сильно сэкономим ресурс. Вэл. Well. Груздев писал а колоссальных энергетических затратах на формирование воронок перехода. РГ. Все верно. На первой установке пробой подпитка воронки шла за счет реактора. А это расход энергии и дикие нагрузки на аппаратуру. Неудивительно, что она так быстро выходила из строя. Позже, изучив данные экспедиции, мы обнаружили, что энергию можно черпать прямо из-под пространства. Нужен лишь первоначальный импульс, не такой уж сильный. Именно на этом принципе построен пробой М. Потому его и удалось поставить на адамант. МТ. Да, ядерный реактор на сторожевик, как н е старайся не впихнуть. РГ. Причем энергии из-под пространства течет даже больше, чем нужно для переноса. Отсюда и аномалия, возникающая в процессе формирования воронки. Когда конструировали первый пробой, этого еще не знали, и дармовая энергия рассеивалась в окружающем пространстве, вызывая аномалии вроде вихревой стены. в э л Или лиловые воронки. РГ. Лиловая воронка, столб напоминающий гигантский смерч, это устья червоточины в момент формирования. А вот все остальное – чистая метеорология. Избавиться от этих эффектов проще простого. Достаточно смонтировать установку на суше и отводить излишки энергии в грунт. Лучше всего прямо в базальтовую основу. МТ. Значит, пробой М черпает энергию из-под пространства? РГ. Именно. Когда мы разрабатывали теоретические модели процесса, выяснилось, что червоточина – может войти в самоподдерживающийся режим и как бы зафиксироваться. Тогда внешний источник вообще не нужен. Вся энергия пойдет из-под пространства. МТ. Но мы ведь включали пробой М, когда отбывали с 1 9 2 0 Почему в тот раз червоточина не зафиксировалась? Поисчезла. РГ. Из-за нашего генератора. Потоки энергии, поступающие в воронку, как бы вам объяснить, рассинхронизированы по фазе. Это и мешает ей выйти в режим самоподдерживания. МТ. Так может отключить в нужный момент регенератор? Пусть себе самоподдерживается. РГ. Нельзя. Перешедшую на энергетическое самообеспечение червоточину контролировать невозможно. в л То есть открыть ее можно, а закрыть уже нет? РГ. Вот именно. Мало того, на определенном расстоянии от ее устья нельзя формировать новую воронку переноса. То есть попробовать-то можно, но закончится это плохо. Войдя во взаимодействие, они породят сингулярность. МТ. Сингулярность? Это... РГ. Черная дыра. МТ. Нет уж, лучше не надо. Вэл. Валентин, вы что-то говорили о минимальном расстоянии. РГ. Да, понимаете, тут дело в тяготеющих массах. Это все чертовски интересно. Я надеюсь, что исследование эффекта перетекания энергии в червоточины позволит создать новый подход к единой теории поля. в л Стоп, стоп, не увлекайтесь. И каково это минимальное расстояние? РГ. А? Ну, я же говорю, т я г о т е ю щ и е массы. Подпространственный канал способен замкнуться только на объект астрономического масштаба. МТ. То есть на планету, на Землю? в л Значит, новую воронку можно формировать только на Луне? Р.Г. Боюсь, нет. В нашем случае самая крупная т я г о ч е ю щ а я масса – это не Земля, а Солнце. В.Л. э Ты хочешь сказать, Р.Г. Новую воронку можно будет безопасно сформировать только в системе ближайшей к нам звезды? В.Л. Значит, Проксима Центавра? Р.Г. Верно. М.Т. Это... Нифига себе! в э л Понятно, почему вы не хотите устанавливать постоянный канал. Если он сформируется, о п у т е ш е с т в и я в будущее можно будет забыть. У вас будет только одна червоточина между этой временной линией и нашей. РГ. Именно так. Кстати, еще один момент. Я наткнулся на него совсем недавно, когда просчитывал параметры будущей воронки. Оказывается, Теоретически возможен процесс формирования червоточин, соединяющих тяготеющие массы в одном пространстве времени, не выходя за пределы мировой линии. Представляете, можно будет путешествовать по космосу без звездолетов. МТ. Ничего себе перспективка. РГ. Но тут есть сложность, и, боюсь, непреодолимая. Локальные червоточины не существуют сами по себе, это побочный эффект другого, более масштабного явления. Дело в том, что фиксированный канал между двумя мировыми линиями наполняет их локальное подпространство распространяющимися возмущениями, ну, своего рода подпространственным эхом. Возмущения локального подпространства расходятся от эпицентра устьи фиксированной червоточины со скоростью в несколько раз больше световой. Возникает своего рода сфера, в пределах которой и могут возникать эхо червоточины. Вэл. Well, то есть этот канал Откроет нам дорогу к звездам. Причем область космоса, доступная для путешествий, будет постоянно расширяться? РГ. Именно. Причем, чем ближе к центру сферы, тем выше плотность возмущений и тем легче формировать эхо-червоточины. Со временем можно будет наводить их даже в пределах Солнечной системы. МТ. На Марс, Юпитер, Плутон, без кораблей? РГ. И на Луну, и на астероиды. Правда, должно пройти какое-то время, ну лет 5 я т д е с я т ь в ы л вы упомянули о какой-то непреодолимой сложности. Боюсь, я не вполне понял. РГ, я же говорил, нужен фиксированный канал между мировыми линиями. Без него не будет подпространственного эха, а значит и эхо червоточен. Пока такой канал не будет установлен, а этого, по-видимому, никогда не случится, я даже не смогу экспериментально подтвердить свою гипотезу. Так что ей, по-видимому, суждено остаться теоретической разработкой. Никто не позволит н е рисковать проектом.